Угостившийся народ перестал видеть в богатыре и водянике лиходеев, провозглашал здравицев в их честь, хвалил за щедрость. Словом, началось вполне веселое застолье, когда люди от каждого ковша только трезвее становятся. На веселье не замедлили явиться песенники и гудошники. Двое играли на рожках, третий пел. В некотором месте в одной деревне жили два брата Эрос и Танатос. Эрос был крив, Атанас с бельмом, Эрос был плешив, Атанас шелудив, на Эросе зипун, на Танатосе кафтан, на Эросе шапка, на Танатосе колпак. Пошел Эрос на рынок, Атанас на базар. У Эроса в мошне пусто, у Танатоса ничего. Разгладили они усы да на пир пошли. Эрос наливает, Атанас подаёт. Эрос пьет за даром Атанатос за так. Стали их добрые люди бить. Эроса дубиной, Атанатоса батагом. Эрос кричит, Атанатос верещит. Эрос в дверь, Атанатос в окно. Эрос ушел, Атанатос убежал. «Сколько можно!» — закричали гости, прерывая неведомую жихрю песню. «Который год одно и то же!» Другие гости заступились за потешников. и быть бы к богатырскому удовольствию драки. Но тут под навес залетел воробей. Опрокидывая лавки и столы, бросились ловить воробья и гнать его вза шеи. «Птица в избу залетела! К покойнику!» — кричал кто-то. Песенники под шумок скрылись, унося в подолах рубах, ухваченные со столов куски. Воробей тоже выпорхнул из-под навеса подальше от дураков. наконец все успокоились и стали рядить, можно ли считать навес полноценный избой, и действенно ли в таком случае примета. Потом начали припоминать иные приметы близкой смерти. Сад поздно зацветает к смерти хозяина. Дятел моих долбит в избе. К покойнику. Петухи не вовремя распоются. К покойнику. Не топырь залетит. покойнику ворон каркает к покойнику конь хозяина обнюхивает убиту быть собачий вой на вечный покой переносе чешется а покойники слышать мухи зимой в доме летают к покойнику мыши платья изгрызут к покойнику соломена к хвосту курицы пристала покойник будет «Стук в доме от неизвестной причины! К смерти! Крошки изо рта валятся? К смерти!» Тут знатоки примет заткнулись. Остановились и с ужасом поглядели друг на друга, не валятся ли у какого бедолаги крошки изо рта. «Полно те», — сказал из суммы Колобок. «Перечисление смертоносных примет они смутило и жихрем не участвовали». Чего испугались? Всякой курице рано или поздно соломина ко хвосту пристанет. Всякий человек рано или поздно помрет. Всякие повторяющиеся события рано или поздно совпадут. Тому нас и юнг премудрый учит в книге «Синхронистичность». Все от этих слов успокоились, прекратили страшиться и с восхищением возрились на сумму. «Продай разум», — предложил кто-то. — На что он тебе, детинушка? Ты и так здоровый не пропадешь. — А в торговом деле без здорового смысла никак. — Продавай, продавай, — шепотом подсказал обрадованный мутила. — Нет, — гордо ответил жихарь, — недлицовое свой разум лелеял и взбадривал всяческими науками, чтобы он у вас подсчитывал прибыли да вычислял лихву. Употребляю его лишь на великие дела, на благо народное. А на что вам, торгованам разум, коли есть жадность и хитрость?» Торговане отшатнулись оскорбленные. Из их рядов, расталкивая прочих, полез дюжинный молодчик меховой обдергайке, ростом богатырю не уступавший. «Вот ты о нас как, значит, понимаешь! Бей его, братцы, в любовную кость и во всю совесть!» «Не слушайте дурака!» — подал голос Колобок, окончательно решивший взять на себя обязательность богатырского разума. «Он еще молод, глуп, не сеял круп. Говорит, что в башку взойдет, со мной не советуюсь. Не примота броница, а задор. Лучше тягайтесь на поясах, а то за драку здесь налагают большую виру». Торгавана разжали кулаки. и как один схватились за кошельки и другие места с припрятанной казной. Решили и вправду потягаться на поясах. Сперва один на один с бойким молодцем, а потом после его поражения с каждым по отдельности и со всеми вместе. Жихарь, конечно, перетягал всех, но все же попросил прощения за грубые слова. поневоле пришлось пить мировую. здоровье всему собранию!» — послышался зычный голос у входа. Жихарь оглянулся. Под навес входил его давний знакомец, бродячий сказитель Рапсодище. Жихарь не видел его несколько лет, с самой своей свадьбы. Говорили, что Рапсодище ушел за песнями в иные земли, как видно, Хождение пошло сказителю на пользу, он загорел, помолодел, покрасил в черный цвет бороду, принарядился во все хорошее и чистое и даже вставил себе новые зубы из белой заморской глины, что было и вовсе дорогим удовольствием. Богатырь быстро вспомнил и без колобка, что следует скрывать свое имя, поэтому бросился к песнопевцу, как к самому дорогому человеку, «Рапсодище! светил месяц, блин, поминальный! А мне говорили, что тебе давно уж злобный нахир шах отправил в костяные леса за правдивые словеса. Долго жить будешь?» Обнимая сказителя, жихрь прошептал. «Имени моего отнюдь не называй. Про княжеское титло и вовсе помалкивай. Зови меня, к примеру, Шарапом из деревни Крутой Мен, что в Колгане. Я тебя зато отблагодарю по-княжески». Рабсодящий мигом сообразил, что к чему. «Ну и рожу у тебя, шарап!» — воскликнул он вместо приветствия. «Где такую отъел? Чуть не сломал мне новые гусли. Володь дикошарый! Я за них в Неспании знаешь, сколько заплатил? Кому говорю, никто не верит!» Новые неспанские гусли не походили на обычные, а напоминали скорее звонкий кельмандар сочиняй хана. Очертание у них было грушевидное, струн всего семь. «Господа громада!» — воскликнул Жихарь. «Радость какая! Сам Рапсодище к нам пожаловал, первый певец на все наши земли. Мог себе пойти к торговым старшинам, к первым богатеям, а он нами не побрезговал. Детям ведь рассказывать будете, что самого Рапсодище слышать довелось. «Птицу юности», «Трубадура битвы», «Министреля мирной жизни», «Скальда вечности», «Барда мимолетности», «Акына хаоса», «Баяна гармонии». Давешний молодец позволил было себе усомниться в певческом даре пришельца но богатырь дал ему такого щелчка, что молодец полетел с лавки, да прямо в лужу, которая успела натечь из левой полы мутилиного кафтана. «Ну, не знаю!» — молодец поднялся, щупая штаны и отряхиваясь. «Может, и вправду сладкоголосый!» Рабсодище понял себя хозяином положения. «Тащи, шарапка, вина и закуски! Натощак люди не смеются!» Жихарь охотно побежал исполнять приказ, не забыв и про себя смутилы. «Горе! Горе! Где живешь?» за бочкой, вздохнул у себя в суме колобок но его никто не услышал ровсоище на этот раз съел не торопясь не глотая кусков не вытирая жирных пальцев обороду не чавкой и не рыгая видно где то в дальних странствиях научили его вежеству столы и лавки отодвинули к загородкам водрузили посередине табурет ласково просили певца потешить добрых людей в их безрадостной жизни. «Не до песен, кадык тесен», — по отказался с первого раза Рапсодище. «Просили и «Да я нынче не в голосе», — ответил певец. «Просили и в третий раз». «Так и быть», — сказал Рапсодище. «Расскажу я вам устарелую неслыханную, заморскую». не сам я ее сочинил врать не буду пропел ее в глубокой древности славный стихосложец по прозвищу марьян пуза а я только переложил по нашему называется устарела песня про тихого дона он слегка тронул струны и начал во краю заморском далеким в стране далекой заморский там стоял могуч новоорка в град понад быстрю гудзон реченькой как в том ли граде новоорковом не то в квинсе браться не то в бруклине не то в бедном вагарляме в Черномазьем, а не то на веселом коне айленде а и жил там пожевал старинушка пожевал там тот ли славный тихий дон славный тихий дон корлеонушка Корлеонушка-сиротинушка из далекой страны Сицлии. У того ли дона Корлеонушки было трое сыновей, трое витязей, еще дочь красавица любимая, еще прочие родни три тысячи, а дружине его и счету нет. Вдов-сирот привечал Корлеонушка, тароват на дела был на добрые, а дружинушка его та хоробрая. Она, дружинушка по городу похаживала, берегла на лавке купецкие от лихих людей, от тех разбойничков и брала зато то с купцов Дани Подати. «Совсем как полилюевы люди на ярмарке», сказал кто-то. На него шикнули, Рапсодище сверкнул оком и продолжал. «Дани Подати брала немалые, с серебром брала... Тем ли золотом она делала купцу предложеннице, от которого не можно отказать ися, можно только сразу согласиться. Хорошо устроился Корлеонушка, думал Жихарь. Чего ж тамошний князь смотрел, ушами хлопал. Сам дань не собирал или собирал, а Корлеонушка еще и свою долю прихватывал. Жизнь заморском государстве воспетым рабсудищем была какая-то незнакомая и оттого любопытная. Богатырь заслушался и представил себе шумную свадьбу в богатой усадьбе крылеонушки, счастливых жениха и невесту. Потом вдруг с огорчением узнал, что были у Тихого Дона крылеонушки злобные земляки-соперники. Он даже ахнул от огорчения, когда услышал, что эти самые соперники подослали к Тихому Дону наемных убийц, и тяжко его ранили, а вслед за то, что отказался торговать дурман травой. Ладно, хоть сыновей наплодил, было кому заступиться. Тут возговорнул Майкл, Корлеонов сын. Не хотел я, братцы, брать оружие, не хотел я водить дружину в бой, да пришла такая знать судьбинушка, что придется поратовать за батюшку, постоять. Завольный тихий дон. Он в игои еси, Други верные, Испослать тебе, дружинушка Хоробрая, Исполать тебе, Коза Нострая. Уж мы, братцы, из-за пазухи Вытащим Хоролужные смиты да вессаны, Смиты вессаны, Кольты магнумы. Уж мы ляжем, братцы, На матрасики. Полежим за славу молодецкую, полежим за родимую мафию. Жихарь еще загадал себе наперед спросить у рабсодища, что такое мафия. Но тут у входа стервенело зазвенел колокольчик. Слушатели огорченно загалдели, потому что сразу поняли, в чем дело. А богатырь был человек новый. По здешним законам в полночь всякие шумы гульба на ярмарке прекращались. огни гасились а стражники с фонарями и колокольчиками начинали вершить обход торгованы испуганно притихли когда под навес вступил невысокий лысый старичок в сермяги и лаптях. все лицо у старичка было как у младенчика зато глаза как буравчики в руке он держал фонарь сам полелюй пожаловал тихо сказал мутило он с добром Не ходит. «Песня вся, больше петь нельзя», — густым голосом сказал хозяин ярмарки. «Устарелая, изрядная, сам бы еще слушал, но порядок есть порядок. На торгу два дурака, один дешево дает, другой дорого просит». Чтобы не было завтра разговоров, что, мол, с похмелья либо с просонья обмешурился, расходитесь ночевать. Блох у нас не водится, спите спокойно. Завтра будет день, будет и торговля, будет вечер, будет и песня. Торгованы нехотя подчинились, уговорив Рапсодища на завтра продолжить песню про Тихого Дона. щедро давали задаток а вас двоих я попрошу остаться сказал пылелюй обращаясь к жихарю и мутили